Операция "Ковёр самолёт" была только началом. Они приезжали из захолустий Курдистана, Ирака и Турции. Пропавшее без вести еврейское племя из Восточного протектората пробило себе дорогу из Хедромаута в Аден. Они хлынули из лагерей для перемещённых лиц в Европе. Прибывали евреи из Франции, Италии, Югославии, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Греции и скандинавских стран. По всей Северной Африке они покидали своими лахей в Алжире, Марокко, Египте и Тунисе. Они приезжали из Южной Африки, где проживала богатейшая еврейская община, члены которой были самыми горячими сионистами в мире. Они прибывали из Китая и Индии, куда попали 3000 лет назад. Прибывали из Австралии, Канады и Англии, из Аргентины. Многие добирались пешком по знойным пустыням. Многие пребывали на самолётах, которым давно пора было в утиль. Они пребывали в битком набитых трёмах служивших обычных для перевозки скота. Они пребывали на роскошных трансатлантических пароходах. Они пребывали из 74 стран, из стран рассеяния и ссылки. Все эти отверженные и никому не нужные люди приезжали в тот единственный уголок мира, где слово еврей не звучало больше к руководству. Глава вторая. Ручейёк превратился в мощную реку, а затем и в настоящий людской поток. Скорее исход увеличил вдвое, затем и втрое население Израиля. Экономика страны, и без того пострадавшая в войну, казалось, вот-вот рухнет совсем от наплыва иммигрантов. У очень многих было только то, что на них. Прибывало много стариков, ещё больше больных и очень много совершенно неграмотных. Но это не имело никакого значения. Как ни трудно было положение страны, как ни велико было бремя, которое она на себя взваливала, принимая все новые и новые массы иммигрантов, ни одного еврея, стучавшегося в ворота Израиля, не отослали обратно. Это была не реторта. Это был настоящий плавильный горн, потому что иммигранты пребывали буквально изо всех уголков земного шара, и не было на свете условий, в которых не пришлось бы жить. В той или иной общине. По всей стране, от Галилеи до самого Негева, как грибы, после дождя вырастали палаточные городки и уродливые поселения из ржавой гофрированной жести. Сотни тысяч человек ютились в палатках, наспех сколоченных в бараках, ставя перед органами здравоохранения, просвещения и социального обеспечения непосильные задачи. Однако, вопреки всему этому, в стране господствовал оптимизм. В той самой минуты, когда эти униженные и угнетенные ступали на израильскую почву, они испытывали такой прилив чувства собственного достоинства, пользовались такой свободой, какие им никогда и не снились. Именно эта свобода и равноправие окрыляли их на подвиги, которым не знала равных историй. Каждый божий день возникали новые сельскохозяйственные поселения. Иммигранты бросились осваивать пустоши и пустыни, Ям живое оживление, с каким первые пионеры брались за осушение болот. Города всех размеров возникали буквально каждый день. Южноафриканские, канадские, южноамериканские евреи вкладывали средства в промышленность. Строились фабрики и заводы, и вскоре промышленный потенциал страны догнал потенциал самых передовых стран Азии и Африки. Медицина, сельское хозяйство, научно-исследовательская деятельность достигли очень высокого уровня. Тель-Авив вырос в кипучую метрополию, и его население перевалило вскоре за четверть миллиона. Хайфа превратилась в один из самых крупных портов Средиземноморья. В обоих городах возникла тяжелая промышленность, Новый Иерусалим, столица и духовный центр вновь созданного государства, стремительно рос вширь, застраивая окрестные холмы. Строились химические, фармацевтические, строительные, обувные, текстильные, горнорудные предприятия. Описок можно продолжать до бесконечности. Были построены автосборочные и автобусные заводы, выпускались шины и строили аэродромы. По всей стране протянулась сеть автострад. Жилье, жилье, жилье. Люди нуждались в жилье, и новые бетонные жилые кварталы чуть ли ниже частно раздвигали границы городов. Штук молотков, визг дрелей, грохот бетономешалок и шипение сварочных аппаратов Нена минуту не смолкали в Израиле. Пышно расцветало искусство. На улицах Герцля и Аленби появились все новые и новые книжные магазины, в каждом кибуце, в каждом доме и в каждом мошаве. Полки ломились от книг, написанных на десятках языках. Композиторы, художники и писатели запечатлевали новое бурно развивающееся общество на холстах, в книгах и звуках. От Метулы до Иллата, от Иерусалима и до Тель-Авива. Царила напряженная атмосфера сплошного, непрерывно растущего города, и жизнь всюду била ключом. Но жизнь была трудной. Израиль был бедной и не слишком плодородной страной, и буквально каждый шаг вперед приходилось делать в поте лица. Рабочие трудились до изнеможения, получали ничтожную зарплату. В селениях жили и работали в почти невыносимых условиях. Всё население страны облагалось неслыханно высокими налогами только для того, чтобы можно было принимать непрекращающийся поток новых эмигрантов. Выбиваясь из сил в поту и крови, напрягая до предела мышцы и разум, маленький народ рос и креп. В небе летали самолёты израильской авиакомпании El Al, израильский торговый флот, бы раздёл моря под флагом Маген Давида и появлялся в самых отдалённых уголках земного шара. Народ Израиля пробивал себе дорогу с такой решимостью, что весь цивилизованный мир проникся к нему симпатией. Молодое государство светило как маяк всему человечеству, воочию доказывая, чего можно добиться, когда есть и воля, и любовь. Никто в Израиле не трудился ради собственной выгоды в настоящем. Всё было нацелено в будущее, для детей, для новых иммигрантов. И в пылу этого процесса возникло цепкое поколение сабр поколение, которое никогда не знало унижений, только от того, что человек родился евреем. Израиль стал грандиозной эпопеей в истории человечества. Добрую половину территории Израиля занимал Негев. Это была большая часть дикой пустыни, а некоторые районы напоминали лунную поверхность. Именно здесь, в пустыне Параанской и Сионской, блуждал Моисей в поисках земли обетованной. Это было нагромождение голых скал, где 50-градусный зной нещадно жег бескрайнюю каменную пустыню, изброжденную бездонными провалами и ущельями.